Глава 8 Вечер оживился Гости пили и веселились Словно и не было полчаса назад Кровопролитной дуэли Ко мне подошли две миловидные дамы Блондинка и рыжая Обе были в роскошных нарядах С глубоким декольте Да таким, что в глаза им на этом приеме Точно никто не смотрел Ну, кроме меня Я продолжал вести непринужденные беседы и наблюдать за обстановкой. Графу Чернышеву следовало бы пригласить меня в кабинет на разговор сразу после дуэли. Но этого он не сделал. Более того, продолжил и дальше избегать встречи и коситься на меня с другой части зала. «Мы с Лизой только вчера вернулись с Черноморской ривьеры. Курорт хоть и не новый, но место роскошнее я попросту не видела, и он занимает целый остров», рассказывала девушка Саня которая представилась Викторией. Она смахнула прядь белокурых волос и потянулась к напиткам на подносе проходящего мимо нас официанта. «Согласна, вам надо обязательно его посетить, ваше высочество. Я еще не видывала в нашей империи таких роскошных садов», — улыбается мне та самая Лиза. «Вы просто никогда не были в императорском дворце», — отвечаю я. «Там до сих пор растут деревья», который я велел посадить во время своего первого правления. Для этого я специально привез магов природы из-за границы, и они сделали неувидающий сад. Но тогда я и понятия не имел, что он простоит столько веков. С тех пор в саду пересаживали лишь цветы и кустарники, но не деревья. Все приезжающие во дворец гости восхищались величием этого сада и часто спрашивали, кто его вырастил. И я охотно отвечал, зная, что этих магов уже никто не сможет нанять. Они служили одному из африканских правителей, который мне в благодарность за помощь с поставками в его страну гуманитарной помощи отдал самое ценное, что у него было. Но я надолго магов не задержал. Вскоре они вернулись на свою родину, и больше их правитель не позволял им выезжать из страны. С тех пор я не встречал магов природы, способных создать нечто подобное. За исключением той жизни, где и у меня был этот дар. Тогда я был правителем лесного народа и мог строить дома из переплетений растений чуть ли не по мановению руки. А потом, когда на нас напали жители гор, эти деревья стали настоящим оружием и не позволили врагам даже войти в наш лес». Это была победа в битве, которой не было. «Я видела фотографии вашего дворца в интернете», — хихикнула Лиза, явно не понимая, какой смысл несут ее слова. «Я только хмыкнул на это и взял бокал с обогащенным магической энергией напитком, который мне протянул официант. Стоит мне только допить одну порцию, как он приносит вторую, словно граф чернышов надеется, что я сопьюсь, и не смогу вести серьёзные беседы. Но мечтать не вредно. Алкоголь меня не берёт. Хотя такими объёмами спиртного можно и слона свалить, особенно если учесть, что напиток отравлен. Причём в каждом новом бокале доза становится всё больше и больше. Да, на подносе у официанта были все самые сильнодействующие яды, которые можно только достать в империи но мне это никак не мешало наслаждаться вечером. Ещё бы найти компанию получше. А вот и она. Прямо в нашу сторону идёт княжна Тюльпанова. Сегодня девушка была обворожительна. В золотистом облегающем платье, вырез декольте у которого, прикрывала лишь лёгкая золотистая сеточка, что подчёркивало прелести дамы. Она подошла ко мне. Я улыбнулся девушке и посмотрел в ее карие глаза. «Здравствуйте, Ваше Высочество!» — вернула она мне улыбку. Елизавета схватила Викторию за руку и утащила куда-то за собой. Меня эта ситуация очень позабавила. Но, признаться, я был рад, что девушки оказались понятливы, и мне не пришлось просить их оставить нас с Натальей наедине. «Что же, княжна, вы забыли на этом вечере?» поинтересовался я, беря очередной бокал с напитком, который протягивал мне официант. «Дела рода», — добродушно отвечает она и пожимает плечами. «Вы же знаете, как это?» «Да, дела рода диктуют всю мою жизнь». И это было правдой. Ведь я намеревался стать императором, чтобы не позволить своему роду скатиться в небытие. Кроме того...» не дать ему разрушить империю, которую я построил с таким трудом. Но у меня был выбор. Я вполне мог выбрать другую дорогу и прожить спокойную жизнь. Но не мог. Нет, я не мог просто стоять в стороне и смотреть, как рушится некогда великая империя. «А что вы пьете?» — спрашивает княжна, у которой в руках наполненный наполовину бокал с магическим напитком — как и у большинства гостей. «Тут урожай какого угодно года, какая угодно энергия», отвечаю я, официант забирает у меня пустой бокал». Новый бокал с напитком я протягиваю к нежне, и она с благодарностью принимает. У официанта выпучились глаза. Он открыл рот, но сказать ничего так и не смог. Меня же эта реакция заставила лишь улыбнуться. Отец отправил меня передать документы графу Чернышеву. Вот я и осталась на приеме в надежде немного развеяться, — говорит она и улыбается реакцией официанта. Наталья подносит бокал к рту и хочет сделать глоток. Как вдруг стоящий неподалеку аристократ толкает мимо проходившего мужчину прямо на княжну. Наталья едва не упала, но я вовремя подхватил ее. Она выронила из рук бокал с напитком, и тот с треском упал на мраморный пол, разлетаясь на мелкие осколки. Мужчина, которого толкнули, вскочил и яростно прокричал «Дуэль!». Он осмотрелся, встретился взглядом, столкнувшим его, и сразу поник а затем его тон резко изменился на виноватый. «Прошу прощения, ваша светлость. Видимо, я оступился» ничего страшного улыбается свиридов которому и принадлежит это поместье позвольте мне уладить недоразумение ох не стоит пойдемте лучше выпьем чего-нибудь говорит свиридов и уводит аристократа в другой конец зала вот невежды фыркнула княжна и в тот же миг рядом с ней оказался другой официант и предложил напитки Она взяла полный бокал и сделала большой глоток. «Культура в этих местах явно оставляет желать лучшего», — произносит она, а затем замечает мой взгляд. «Дмитрий Алексеевич, а вы куда смотрите?» Я глядел на мраморный пол, на котором пенился разлитый княжной напиток. «Да вот думаю, прожжет мрамор или нет», — отвечаю я. «Это как?» — недоумевает она и тоже наблюдает за странным химическим процессом, что происходит на полу. А затем она поднимает на меня взгляд широко распахнутых глаз. Поняла, наконец-то. Я в ответ лишь улыбаюсь. Наталья кивает на мою руку с полным бокалом магического напитка, и я делаю глоток. Весь вечер меня пичкают ядами, и все не дождутся, пока я откинусь. Но, как видите, я живой. Усмехаюсь я, а стоящий рядом официант нервно вздрагивает. Наверное, яд слабый? Непонятно было, шутит она или на полном серьезе это говорит. Хотя, если задуматься, убийство ядом или вообще убийство на таких приемах, это обычная вещь, которая случается слишком часто. Попробуйте сами, если не верите. Киваю на поднос с бокалами. «Хм, где вы артефакт прячете? Не думаю, что наследника престола пытались бы убить чем-то слабым». И тут я был с ней абсолютно согласен. Меня хотели отравить наверняка, из-за чего напитки приобретали новый вкус. Последние пять бокалов вкус не менялся, только увеличивалась доза. Не удивлюсь, если последний бокал и вовсе наполнит одним лишь ядом. Нет у меня артефакта, княжна. Слабо верится, что такое возможно. Не хотелось вдаваться в подробности, поэтому я ловко переменил тему. Хотите посмеяться, предлагаю я. А давайте, улыбается княжна. Я резко хватаюсь за грудь и начинаю кашлять. Нахожу взглядом графа Чернышева, киваю, и Наталья тоже смотрит в его сторону. Борис Владиславович... Расплылся в радостной улыбке. Выпрямляюсь и говорю. Ох, простыл, наверное. После этих слов улыбка с лица графа исчезает, и он отворачивается, а княжна смеется. Реакция графа позабавила. — А вы умеете развеять обстановку? — произносит она и отпивает маленький глоток. Кстати, о курорт Черноморская Ривьера, про который девицы говорили, и вправду неплохо. Только они там не были. Я улыбнулся. Меня радовал тот факт, что курорт, который я построил в свою первую жизнь, после окончания всех войн в Империи работает до сих пор. Не зря над его садами трудились те же маги, что поработали над двором моего дворца. Тогда я подарил Черноморскую ривьеру роду Липоваловых за заслуги перед Империей. Игорь Владимирович, который был главой рода на тот момент, в одиночку отвоевал Черноморское побережье у арабов, и после этого они не смели посягнуть на наши море Там до сих пор стоит их флот, но вот с нынешним главой рода мне встречаться пока не приходилось. Можно рассчитывать лишь на удачу, что потомки Игоря Владимировича помнят о клятвах, данных их родом. «Мы проговорили с княгиней еще полчаса, и, пожалуй, встреча с ней стала самой приятной за этот вечер». «Мне нужно отлучиться», — проговорила княжна, увидев, как в банкетный зал вошел граф Некрасов. «Было приятно пообщаться», — кивнул я. «Я вас найду попозже, если к этому времени вы не умрете от яда», — улыбнулась она и направилась к Некрасову. «Видимо...» Дела рода распространяются и на него. Кто знает, может, отнюдь не для подписания документов с чернышовым княжна сюда приехала. Некрасовы и Тюльпановы соседи. И эта встреча означает, что рода сближаются. Два сильных рода с большими землями. И как бы они после объединения не решили отсоединиться от империи. А подобные случаи в истории уже были. Последний раз мой правнук с трудом вернул земли двух княжеств на Востоке, которые возомнили себя отдельным государством. Судя по записям в архивах, ему тогда знатно повезло. С этими мыслями я отпил из бокала еще отравленного напитка. На этот раз горчит. Нет приятного послевкусия с кислинкой, какое было в других бокалах. Кстати, о них. Помню, тогда одного из лидеров мятежа отравили, и все доказательства указывали на одного из союзников, после чего началась клановая война внутри захваченных земель. А по факту отравила лидера его любовница, коих у него было довольно много. Женская ревность никогда не доводит до добра. «Хорошо, что мне подобное не грозит. Хм, нет, любовниц может быть много», А вот отравить меня не сможет никто. Я могу выпить абсолютно любой яд, и мне ничего не будет. Но не хотелось бы, чтобы девушки подливали мне в питье нечто подобное. Зачем портить хорошие напитки? Хотя все зависит от того, какой будет жена. Брак по любви или по расчету. Но я отнюдь не сторонник того, чтобы жениться ради выгоды. Тогда эти отношения потеряют всякий интерес. Будучи первым императором, я получил дар правителя и пронес его через множество жизней. Это не только способность забирать дары у других, но и иммунитет ко всем ядам. Об этой стороне своего дара я никогда и никому не рассказывал. А зачем, если тогда не будет удивленных и раздосадованных взглядов убийц, прямо как у Чернышева, который весь вечер с надеждой поглядывает на меня. Но, как с любым другим даром, здесь тоже есть свой нюанс. Душа должна быть сильной. Правитель должен править мудро и награждать своих подданных. Тогда и баланс не будет нарушен, и душа будет накапливать энергию. А чем она сильнее, тем мощнее дар. Все это я познал в прошлых жизнях, отнюдь не в этом мире. Здесь подобных знаний нет. Для всех людей этой планеты душа — это нечто несуществующее, крайне абстрактное. А ведь на самом деле душа существует. Душа — это мы и есть. «Да почему этот парень не умирает? Что с ним не так?» — думал граф чернышов разгневанным взглядом посматривая на цесаревича Дмитрия. Эта ситуация настолько выбесила графа, что ему уже самому хотелось подойти к цесаревичу и долбануть по голове чем-нибудь острым и тяжелым. Но здравый рассудок одержал верх, и Чернышов продолжал наблюдать со стороны. Он искренне не понимал, что происходит. Яд, которым сейчас опаивают Дмитрия, специфический и очень дорогой. У него нет запаха отравленный человек до последнего не поймет, что умирает. Да и после смерти этот яд в теле человека будет невероятно тяжело найти. Также у этого яда есть магическая составляющая. Он прикреплен к определенному артефакту. Когда яд подействует, то артефакт сразу активируется и уничтожит следы его присутствия во всей посуде и остальных местах, где он только мог быть. Яд после смерти человека полностью растворяется и перестаёт действовать, а потому никто не сможет доказать, что цесаревича отравили. А тут выходит, что и доказывать ничего не надо, ведь цесаревич не подыхает. Конечно, есть множество других способов убрать Дмитрия, но применять их сейчас крайне рискованно. Одна дуэль уже была, и вторая подобная провокация — будет выглядеть крайне подозрительно, уже не говоря о более действенных способах, вроде взрывчатки. Однако граф точно знал, что не хочет разговаривать с цесаревичем и отвечать на его вопросы. Пока парень на земле его вассалов, то ничего еще не закончено, и, пожалуй, граф может позволить себе рискнуть. А с другой стороны, почему он сомневается? На этом вечере собралось больше сотни аристократов, половина из которых враги Дмитрия или же принадлежат к другой партии. А некоторые из них и вовсе не прочь поквитаться с цесаревичем за прошлые дела, когда покойный император разрешил своему младшему сыну влезть в политику. Цесаревич изменил некоторые законы, чем очень сильно помешал многим дворянам. И они это до сих пор помнят. Вот не глупый ли закон, что аристократ должен нести ответственность, если убил своего слугу? Раньше с этим было проще, не то что сейчас. Теперь приходится скрывать факт смерти слуги или перекладывать вину на кого-то другого. А потому можно и рискнуть. Под конец вечера я подошел к графу Чернышову и напомнил о предстоящем разговоре еще раз. Больно плохая память у Бориса Владиславовича. Приходится самому настаивать. — Ваше Высочество, — закашлялся чернышов голова идет кругом. Здоровье у меня слабое. Лекари мне в таких случаях советуют выпить целебного отвара и лечь спать. Может, перенесем встречу на завтра? Я лично вас приму и подготовлю встречу достойную наследника. Неужели он пригласит меня в столовую или сразу в придорожный трактир? Ведь ни для кого не секрет, как он ко мне относится. Здоровье — это важно, — киваю я. Выздоравливайте. А завтра жду нашей встречи. Благодарю, Дмитрий Алексеевич. Не так быстро. Мне очень не хотелось бы, чтобы ваш род лишился своего главы. Это будет сильный удар, а ваши сыновья совсем юные и не смогут взять бразды правления в свои руки. Граф сжал зубы до скрипа, а его щеки вмиг побагровели. На скулах выступили желваки, и он тяжело вздохнул, пытаясь взять себя в руки. — Уверен, я еще поживу! — граф натягивает на лицо улыбку. — Поберечь вам себя нужно, — говорю я с явным намеком. На это Чернышов никак не отреагировал, и охранники сопроводили его на второй этаж. Что ж, надеюсь, он задумается и не станет совершать опрометчивых поступков. Хотя мне слабо в это верится. Когда эмоции берут вверх, люди часто совершают глупости, которые могут стоить им жизни. «Мне нужен транспорт», — говорю я мужчине, который провожает гостей на выходе из поместья. «Конечно, Дмитрий Алексеевич, одну минуту!» Отвечает слуга в черном костюме и выходит на улицу. Там он переговорил с мужчиной в такой же одежде, и через пару минут к главному входу подъехал большой бронированный автомобиль. Выглядела машина довольно солидно. На такой и наследнику не зазорно передвигаться по стране. Правда, задние стекла были затонированы. Водитель вышел и открыл для меня дверцу. Я, кивнув, присел на заднее сиденье. Машина тронулась и плавно поехала в сторону отеля, где я и остановился. Предо мной была перегородка, как в лимузинах, за которой даже водителя не видно. Обычно она опускается нажатием кнопки, которая у меня не работает. Хм, ни одна кнопка в машине не работает. Даже ручка открывания двери. Я не могу выйти на связь с водителем, и очевидно, что случится дальше. Совсем скоро машина остановилась. Началось. Прыгаю в свою тень и перемещаюсь подальше от машины. Вовремя. Представление только началось. Встаю в тени дерева одного из множества, которые растут по обе стороны от дороги. Осматриваюсь. Водителя в машине не оказалось. Вижу, как подъезжает другая машина. Оттуда выходят наемники с телом мужчины в таком же костюме. Видно, что умер он совсем недавно. Двое открыли дверцу со стороны водителя и водрузили туда труп. После чего один из наемников прикрепляет к днищу машины взрывчатку, и все отходят подальше. Раздается мощный взрыв. Машину слегка подбрасывает в воздух, и меня достигает волна жара. От громкого звука у обычного человека заложило бы уже уши, но я остался стоять и наблюдать. Пламя после взрыва разгорается, но бронированная машина не сильно пострадала. Это было ожидаемо, поэтому наемники достали ручные гранатометы. Им надо было действовать наверняка. Им хватило шести выстрелов, чтобы машина полностью взорвалась — но у меня это вызвало лишь улыбку. «Ты сделал свой ход, граф. А теперь моя очередь, хоть мне и не хотелось сейчас заниматься подобными вещами. Но раз ты настаиваешь, почему бы и нет?»